Песок времени «Луи, ты знаешь что-нибудь про Нетмана? Спросил Игорь у Леопарда «Про Нетмана? «Нет, даже не слышал такого слова», Ответил Луи «А ты, Пир?» Обратился Игорь к паучку «Нет, а кто это?» «Да я сам не знаю Мерещатся мне тут всякое Часто слышу это слово Подумал, может, вы знаете» Ответил Игорь «Нет, но тут много чего случается необычного» Главное держать ухо востро. Нетман может быть за каждым деревом. У, -у, У. Попытался пошутить Луи, но никто не засмеялся. Заросли стали редеть, впереди появился просвет. Путники вышли на открытое место. Перед ними, насколько хватало взгляда, расстилалась пустыня. Игорь набрал песок в кулак и начал пересыпать его из руки в руку, как в песочных часах. Горячий, убедился мальчик «Это что, пустыня?» – спросил Луи. «Похоже, да», – ответил Игорь. «Может, вернемся? Что-то не хочется туда идти. Жаркая она какая-то», – предложил Пир. «Нет, возвращаться нельзя. Столько уже пройдено, и вы хотите вернуться?» «Я видел в зарослях ручей. Предлагаю запастись водой, сделать себе зонты из широких листьев и перемахнуть через эту песочницу», – сказал Игорь. «А я и не возражал», – отхватил Луи. «Я же просто предложил», — не стал настаивать пир. Подготовившись к дальнему переходу, друзья двинулись в пустыню. Зеленая стена прохладных лесных зарослей скоро осталась далеко позади. Их окружали одни пески и барханы. Солнце палило так сильно, что зонты из листьев высохли, съежились и уже не защищали от жарких лучей. Воду старались не тратить зря, но надолго ее все равно не хватило бы. Силы путников таяли. Они шли уже несколько часов, а на горизонте не появилось ни строения, ни оазиса, ничего. Не было даже миражей, только солнце, небо и раскаленный песок. Все, привал. Первым упал Игорь. Я же вам говорил, не надо идти в пустыню, проворчал пир. Сейчас отдохнем и дойдем. Чую, осталось немного, подбадривал всех Луи. «С пустыней всегда шутки плохи», — не унимался Пир. «Да что ты заладил, Пир? Плохи, не надо было идти. Мы уже влипли, теперь надо думать о том, как выбираться», — сказал Игорь. «На что настроишься, то и будет. Я, кстати, часто замечал, стоит только подумать о чем-нибудь плохом, как тут же оно с тобой и происходит», — отметил Луи. «Но стоит подумать о хорошем, как оно начинает приходить к тебе со всех сторон», — продолжил мысль леопарда Игорь. «Я понял». Понял, хватит меня уговаривать, это я так. Просто, я очень боюсь пустыню. Ни конца, ни края не видно, и от солнца не спрятаться, признался Пир. А, что же ты раньше не сказал? Забирайся на плечо, поедешь на мне, предложил ему Игорь. Хочешь, мы тебя по очереди повезем, поддержал идею Луи. Пир успокоился. Немного взбодрившись, путники допили остатки воды, поднялись и пошли дальше. Через час жара стала невыносимой. Ни ветерка, ни облачка. Солнце пекло так, что выжигало саму мысль о продолжении пути. Единственное, что оживляло картину, подскакивающие шары перекати поля, которые катились в одну сторону. Ничего не понимая. Как они движутся? Ветра же нет. С удивлением проводил взглядом перекати поля Луи. И тут заметил что они прибиваются к кряжестому стволу засохшего дерева, стоявшего вдалеке. Вокруг дерева уже высилась гора из сухих шаров. Изможденные жарой путники поплелись к нему. Единственное дерево нашли, и то сухое. Сердито ударил по стволу Луи, когда они подошли к нему вплотную. «Боюсь, это еще не самое плохое, что могло случиться», еле ворочая языком, проговорил Игорь, указывая вдаль, на горизонте. Клубясь, поднималась высокая зловещая стена песка. Воздух стал плотным и пыльным. «Ну все, началось!» пробормотал пир и спрятался в карман шортов мальчика. «А может, это дерево и есть наше спасение? Луи, быстро ломай ветки, соединяй шары, сделаем шалаш для укрытия», – скомандовал Игорь. Луи принялся за работу. Игорь хотел ему помочь. Но пугающая красота надвигающейся бури заворожила его. Он уставился на вихрь, несущийся на них. Порывы ветра трепали его одежду. Игорь прищурился и разглядел во вздымающихся клубах песка лицо доброго старика из своего первого сна. Старик что-то произнес. По губам Игорь прочитал слово «нетванд». Игорь, как загипнотизированный, сделал несколько шагов навстречу бури, но Луи сбил его с ног и оттащил терео. Друзья натянули на головы майки и заползли под наспех построенное укрытие. В тот же миг налетел безжалостный песчаный ураган. Он хлестал со всех сторон. Песчинки кололи миллионами иголок, набивались в ноздри, мешая дышать. Буря длилась недолго, но друзьям показалось, что прошла вечность». Наконец все стихло. Обессилившие путешественники поднялись, отряхнулись от песка и сели у дерева, прислонившись к стволу. Луи молча поднял лапу и показал на что-то. Сил говорить у друзей не было. Игорь прищурился, глаза все еще горели от песка. Недалеко от дерева в песчаном бархане обнажилась кладка из белого камня. Стена какого-то строения. Видимо, ветер сдул засыпавший стену песок. Луи молча пополз к строению, Игорь за ним. Когда они добрались до каменной стены, обнаружили в ней рассохшуюся деревянную дверь. Игорь навалился на нее всем телом. Дверь со скрипом открылась и из черной глубины вдохнула приятной сыростью. «Там вода! Вода!» – прошептал Игорь. Путники доползли до первой ступени, начинавшейся за дверью каменной лестницы, и кубарем покатились куда-то вниз. Первым в воду упал Луи и сразу же стал жадно локать. За ним со ступенек прямо в глубокую лужу свалился Игорь. Из лужи вода утекала тонкой струйкой куда-то вдаль по темному проходу. «Пир, выходи! Вода!» Громко позвал паука Игорь, но пир как будто не слышал. Игорь полез в карман, бережно достал пира. Тот не двигался. «Он что, высох?» – испугался мальчик. «Скорее опусти его в воду!» — сообразил Луи. Водная процедура явно пошла пиру на пользу. Лапка у паучка дернулась. Он открыл глаза и зашевелился. Луи и Игорь выдохнули и улыбнулись. «По-моему, я заснул!» — тихо произнес пир. «Привет, дорогой!» «Ты так нас напугал!» — радостно воскликнул Игорь. «Со мной случается такое. Когда не хватает воды, я впадаю в сон!» — пробормотал пир и снова удобно устроился в кармане. Отдохнув и утолив жажду, друзья осмотрелись, уходившие в темноту полукруглые кирпичные своды напоминали подземелье старинного замка. Какое-то уж слишком таинственное место посреди пустыни, спрятанной в песках. Как ты думаешь, что это? спросил Луи. Не знаю, но надо бы проверить, куда ведет этот коридор, ответил Игорь, проходя вперед и осматривая стены. Постой! «Кажется, я понял, для чего возле двери прикреплена металлическая пластина. Смотри, сколько их на стенах!» Голос Игоря заметно повеселел. «Ну и зачем?» – спросил Луи. Игорь стащил с себя майку, намочил ее в лужи, подошел к одной из пластин, протер ее, и она засияла. «И что?» – все еще не понимал Луи. «Это же такой древний способ освещения. Давай протирай здесь все пластины, какие найдешь». Игорь вернулся к открытой двери. Мальчик протер пластину и стал двигать дверь так, чтобы поймать солнечный луч и направить его в глубину коридора. Игорь, скорее сюда! раздался восторженный крик Луи. Спустившись, Игорь увидел, что по коридору зигзагом движется луч света, отражаясь от протертых леопардом пластин. Друзья отправились вслед за лучом. Игорь, а ты из любой запутанной ситуации найдешь выход? Как это у тебя получается? Выглянув из кармана, спросил Пир. «Просто нужно пробовать и не бояться ошибиться», — ответил Игорь. «Страх самый сильный враг. Победи свой страх, и у тебя вырастут крылья», — выдал народную леопардовую мудрость Луи. Тем временем друзья дошли еще до одной двери. Игорь дернул ручку. Заперто. Но тут внезапно дверь сама схватила его двумя досками, словно руками, и потащила в темный проем. Луи метнулся следом. Догнав Игоря, Леопард бросился на дверь и вырвал друга из деревянных рук. Пространство вокруг постепенно заполнилось светом. Луч солнца многократно отражался от гигантских золотистых пластин на стенах. Друзья оказались в огромном зале с высокими потолками, величественными колоннами, роскошными зеркалами и резной мебелью. «Кто вы такие?» – услышали вопрос путники, хотя никого вокруг не было. «Кто здесь?» – спросил Игорь. «Здесь все!» Мальчик понял, что ему отвечает высокое кресло, которое само сделало шаг вперед. Луис свирепо оскалился, Игорь принял боевую стойку. «Что происходит?» – высунулся из кармана пир и перелез на плечо Игоря. «Добро пожаловать в Живой дворец!» – сказала картина на стене. «Живой дворец? Как это понимать?» – недоуменно воскликнули друзья хором. — Все, что вы видите вокруг, живое и умеет разговаривать, — ответил стол и подошел поближе. — И часы тоже? — спросил пир. — И еще как, паучок? — Тик-так, времени не существует, — ответили часы на стене. — Вас кто-то сделал живыми? У дворца есть хозяин? — поинтересовался Луи. — Сначала представьтесь, — строго сказала люстра. — Меня зовут Игорь. «А это мои друзья Пир и Луи. Я ищу выход из сказки, а друзья помогают мне», – произнес мальчик. «Что ж, приятно познакомиться. Этот дворец построил один великий человек. Это было очень-очень давно», – начала одна из колонн. «Он жил здесь и никогда не знал горя», – продолжила историю, сверкающая золотом чаши, стоящая на столе. «Но однажды загрустил и сел передо мной». «О чем-то сильно задумавшись», — сказал камин и вспыхнул красным огнем. «Он просидел так несколько тысяч лет, переворачивая в руках песочные часы», — подхватил рассказ «Огонь». «И в один момент встал и разбил их», — добавило зеркало. «С тех пор мы живем в пустыне, под мертвыми песками», — протикали часы. «И никогда не видели солнца», — прошелестела штора на окне. «Кто этот человек?» – спросил Игорь, догадываясь, что это может быть тот, кого он ищет. «Мы не знаем. Мы ожили после того, как он исчез», – ответила оставленная в кресле книга. «От него осталась только одна вещь», – вздохнула статуя в углу. «Что за вещь?» – спросил Луи. «Она лежит здесь», – проскрипел шкаф со стеклянными дверцами. Игорь подошел к шкафу и открыл его. На полочке лежал медальон на цепочке. Мальчик взял его и замер. «Что там, Игорь?» – нетерпеливо спросил Луи. «Здесь написано «Нэтмен». Леопард взял медальон и покрутил в лапах. «А что здесь нарисовано?» «Птица какая-то», – сказал Пир, успевший с плеча Игоря рассмотреть таинственную вещь. «У нее крылья в огне». «Разглядывая медальон, сказал Игорь. «И зачем она тут?» «Спросил Луи. «Загадка!» «Протянул Игорь. «Она поможет вам в вашем приключении!» Шурша страницами, подсказала книга. «Но как?» «Спросил Игорь. «Пройдитесь с медальоном по залу!» «Посоветовал резной стол. Друзья так и поступили. Вдруг Игорь почувствовал, что медальон стал нагреваться. «Он горячий!» «Воскликнул Игорь, и все остановились». «Вы у цели!» – раздался голос за шторой. Луи бросился к шторе, отодвинул ее и увидел потайную дверь. «Ага, медальон подскажет, как Игорю выбраться из сказки. Открывайте скорее!» – поторопил друзей пир. Друзья с трудом открыли тяжелую дверь и очутились в другом огромном зале, но с прозрачным куполом, сквозь который было видно синее небо с плывущими по нему белыми облаками. В середине зала, над плетеной корзиной, покачивался воздушный шар. Все было готово к полету. «Видимо, это и есть выход», — сказал Игорь, надев медальон на шею. «Из сказки?» — спросил Пир. «Сейчас и проверим», — ответил Игорь и забрался в корзину. Луи запрыгнул следом. «Запускай», — скомандовал Игорь живому дворцу. Стены дворца покачнулись, раскрылись створки купола, и в зале поднялся ветер. Как ласточки взлетели большие ножницы и обрезали веревки, которыми кольцом в стенах крепилась корзина, шар устремился вверх. Уже через несколько секунд воздухоплаватели наблюдали с высоты, как закрывается прозрачный купол и медленно удаляется чудесный дворец.